Глава восьмая. Информационная эра. Незаметно прошла еще тысяча лет. Меловая цивилизация миновала электрическую и атомную эры. Наступила эра информации. Города динозавров стали намного больше, чем были в эпоху пара. Их небоскребы вздымались на десять тысяч метров, а то и выше. С крыш открывались точно такие же виды, как и с высотных летательных аппаратов. Облака, казалось, обнимали землю. Когда тучи особенно сгущались, обитателям верхних этажей, где днем всегда светило солнце, приходилось звонить по телефону швейцару и спрашивать, идет ли внизу дождь и нужно ли взять зонтик, чтобы не промокнуть по дороге с работы домой. Естественно, зонтики у них были огромные, вроде наших цирков Шапито. Автомобили динозавров давно уже работали на бензине, но всё равно соответствовали размерам наших многоэтажных домов и при движении тяжело сотрясали землю. На смену дирижаблям пришли самолёты размером с наши океанские лайнеры. Звуки, которые сопровождали их полёт, походили на непрерывную близкую грозу. По земле бежали громадные тени, как от туч. Динозавры даже вышли в ближний космос, вокруг Земли вращались по геостационарным орбитам их спутники и космические корабли. Как и все прочие транспортные средства динозавров, они были огромными. Из Земли вполне можно было разглядеть их формы невооруженным глазом. По сравнению с эпохой пара, численность динозавров возросла десятикратно. Поскольку они очень много ели, а все предметы, которые они использовали, были очень велики, то и ресурсы потреблялись в астрономических количествах. Для удовлетворения потребностей динозавров существовали неисчислимые сельскохозяйственные и промышленные предприятия, где работали машины, энергию которым поставляли атомные реакторы. Небо над ними постоянно закрывал густой дым. Один только объем материального производства делал систему обращения энергии, сырья и финансов настолько сложной, что ее невозможно было координировать без компьютеров. Так что все части мира динозавров связывала воедино обширная и очень затейливо устроенная компьютерная сеть. Сами компьютеры тоже были огромными. Каждая клавиша клавиатуры была размером с экран нашего компьютера, а экран со стену комнаты. Информационная эра началась и у муравьев. Энергию они получали совсем не из тех источников, что динозавры. Не сжигали нефть и уголь, а преобразовывали энергию ветра и солнца. Над муравьиными городами возвышались ветрогенераторы, схожие размером и формой с вертушками, какими любят играть наши дети, а на крышах глянцево сверкали черные солнечные панели. Ещё одним важнейшим технологическим прорывом муравьёв стала развитая биоинженерия, позволившая создать искусственные двигательные мышцы. Волокна таких мышц походили на связку проводов. Смоченные питательным раствором, они начинали сокращаться и растягиваться с разной частотой, производя энергию. Именно эти искусственные мышцы приводили в движение автомобили и самолёты муравьёв. Были у муравьёв и свои компьютеры. Круглые гранулы размером с рисовое зёрнышко. Они, в отличие от динозавров, не использовали интегральные схемы. Все вычисления производились путём сложных органохимических реакций. У муравьиных компьютеров не было экранов, информация выводилась в форме феромонов. Эта сложная и тонкая система годилась только для самих муравьёв, обладавших органами чувств, способными переводить запахи в словесные выражения, математические значения и образы. Эти крохотные химические компьютеры также были связаны в сеть, но не посредством оптических волноводов и электромагнитных волн, а всё тех же феромонов, с помощью которых осуществлялся обмен информацией. Структура муравьиного общества тех времен совершенно не походила на муравьиной колонии, которые мы видим сегодня, а имела большое сходство с человечеством. Производство эмбрионов основывалось на биотехнологии, и поэтому муравьиные королевы играли весьма незначительную роль в размножении вида и не имели того высокого общественного статуса, каким обладают в наши дни. После завершения первой динозавра-муравьиной войны между двумя мирами не возникало серьезных столкновений. Напротив, Союз укреплялся, что способствовало неуклонному развитию меловой цивилизации. В информационную эру динозавры стали как никогда прежде зависеть от способности муравьев производить тонкую работу. На каждом их промышленном предприятии работали полчища муравьев, которые изготовляли мельчайшие детали, производили тончайшие инструментальные действия, осуществляли ремонт и уход за оборудованием и выполняли множество других действий, недоступных динозаврам. Еще одной важнейшей областью жизни общества динозавров, в котором муравьи играли незаменимую роль, оставалась медицина. Абсолютно все хирургические вмешательства осуществляли муравьи, которые забирались в глубины гигантского организма и проводили там необходимые манипуляции. К тому времени муравьи обзавелись сложными медицинскими техническими устройствами, среди которых были не только лазерные скальпели, но и миниатюрные субмарины, способные передвигаться по кровеносным сосудам динозавров и чистить их. Для межвидового общения муравьям уже не требовались переговорные армейские части. Существовали электронные устройства, переводившие феромонную речь муравьев в голосовую речь динозавров, и постепенно стремительное перестроения муравьиных масс, образовывавших каллиграфические письмена, отошли в область преданий. Формиканская империя Гондваны постепенно подчинила своему влиянию и вывела на схожие уровни развития нецивилизованные племена муравьёв на всех континентах. Образовалась Формиканская федерация, в которую входили все муравьи земли. А вот единая некогда Заурианская империя разделилась на две. Население Лавразии добилось независимости, и там образовалась Лавразийская республика динозавров. Тысячелетняя экспансия Гондванской империи привела в ее состав прото-Индию, прото, -индию, прото и прото тогда как Лавразийская республика распространилась на территории, которым в далеком будущем предстояло стать Азией и Европой. Основную часть населения Гондванской империи составляли Тиранозаурус-Рекс, а Лавразийской – Торбозаурс-Батаар – В ходе многовековой территориальной экспансии на линиях соприкосновения двух наций тлела почти непрерывная война. На исходе эры паровых машин многочисленные флоты обеих держав одновременно пересекли пролив Протатетис и напали друг на друга. В многочисленных яростных сражениях на просторных равнинах погибли миллионы динозавров, их трупы лежали как горные хребты, по земле текли реки крови. Позже, с наступлением электрической эры, континенты еще не раз сотрясались от жестоких войн, после которых многие города динозавров приходилось строить заново. Но когда динозавры овладели атомной энергией, войны прекратились на целых два столетия. Причиной этому стало ядерное сдерживание. Обе державы накопили громадные арсеналы термоядерного оружия, которое в случае конфликта гарантированно превратило бы Землю в безжизненную головешку. Лишь благодаря боязни обоюдного уничтожения планета продолжала балансировать на лезвии ножа. Но время шло, и численность динозавров на планете достигла более чем впечатляющего уровня. Их поселения росли как грибы, сплошь и рядом сливаясь между собой. Загрязнение окружающей среды усиливалось с каждым днем, и параллельно нарастала опасность ядерной войны. Между мирами динозавров и муравьев вновь появился раскол, и над меловой цивилизацией опять сгустились зловещие облака.